Мечты из детских грез является ко мне. Бурлящей пеной ноги омывает и манит в вглубь, где камушки на дне сапфирами и яшмами сияют. Большое море, нежная лазурь, искрится под барашками из ваты. Пляж спрятался за скалами от бурь. Он с морем познакомил нас когда-то. Влечет весенний ветер странствий в путь. Я даже слышу стук колес в вагоне. Мне стоит только руку протянуть. И вот я на скале. Как на ладони передо мною тысячи хребтов Вздымается серьезная махина. И кажется, любой дельфин готов Подставить мне свою тугую спину. Фантазия, как шарик надувной, Что вырвался на волю из квартиры. Ты, ракушка, поговори со мной И расскажи про яшмы и сапфиры. На карту я задумчиво смотрю, Где царствует далекий берег Крыма. И в этом удивительном краю Мечтаю затеряться пилигримом.